Глава двадцать Найденное кольцо. Рихард. «Как вы себя чувствуете, мой лорд?» — дрожащим голосом спросил лекарь Белвин и отошел от меня на пару шагов. «Ты точно хочешь это знать?» — зарычал я и прижал руку к себе. Она все еще болела, но, по крайней мере, хотя бы двигалась. «Мой лорд, я еще не закончил!» Он взял со стола зеленую жидкость, отмерил нужное количество и протянул мне. «Пейте!» Ты бы мне лучше налил порцию Эрлинг-брю, а не эту гадость, которую предлагаешь. Сморщился я и встал. Мой лорд, сядьте, прошу вас. Старик подошел и протянул деревянную ложку с лекарством. Я вас не отпущу, пока не выпьете. Ха-ха, интересно будет посмотреть, как ты меня остановишь. Здоровой рукой отодвинул старика и пошел к двери. Зеленая жидкость взлетела на воздух и вся пролилась на пол. Я слышал, что вам запрягают лошадь. Налил в ложку еще одну порцию лекарства. Вот неугомонный старикашка. Так вот, с больной рукой вам будет тяжело управлять лошадью. Справлюсь как-нибудь. Схватил со стола тряпку, завязал узел с помощью одной здоровой руки и зубов и повесил ее на шею. Продел руку сквозь кольцо и положил руку в получившуюся колыбель. Теперь рука находилась в спокойном положении и не причиняла мне неудобств. А с болью я как-нибудь справлюсь. Я услышал торопливые шаги. В гостиную вошел управляющий. Посмотрев на меня и лекаря, произнес. «Мой лорд, запряженный конь стоит у крыльца и ожидает вас». «Долго, Юэн Грин, очень долго». Я подошел к камину и взял с полки полупустой стакан. Сделал глоток и почувствовал, как янтарная жидкость потекла по горлу, обожгла внутренности и разлилась приятным теплом. Сразу стало легче. Глубоко вздохнув, я взял из рук управляющего плащ и, накинув его на себя, поторопился покинуть этот дом. То, что я упустил свою жену и, возможно, не догоню, думал. Но я чувствовал ее запах. Пускай метки уже не было, но знал, что Дайна недалеко. Вот только где? Мне это предстояло выяснить. Она бежала от меня, хотела скрыться после того, что видела и слышала в моем кабинете. Но я не мог позволить ей этого. Фина для меня ничего не значила, и то, что она понесла, Надо еще было проверить и доказать, что именно я был отцом ее ребенка. Я этим займусь позже, после того, как верну мою истинную в дом. «Хлябская бездна!» — рыкнул я. «Надо узнать, что с ее меткой. Почему она исчезла и как ее вернуть обратно?» Я машинально дотронулся до запястья и ощутил силу своего дракона, который не спал, но все еще злился на меня. Выйдя из дома, увидел черного коня, на котором раньше очень много ездил. А после смерти Виви забросил все, что любил, перестал замечать жену, запустил дом и любимую работу. В кого я превратился? Кем сейчас являлся? Стало дурно от осознания своей никчемности. «Здравствуй, Роял!» Я потрепал его по густой гриве и пропустил через пальцы грубые черные волосы. Конь поднял голову и нервно заржал, затем потряс мордой и наклонился. Я погладил его по бархатной шерсти между глаз. И прикоснулся лбом. Приятное тепло разлилось по коже. Понял, что конь не забыл меня, и его чувства были такими же сильными, как и раньше. Позволишь прогуляться с тобой? Дотронулся до шеи и ощутил вибрацию. Так конь всегда говорил мне о том, что он готов. Запрыгнул на ройла, обхватил ногами крепкое тело, взял поводья одной рукой и, развернувшись, поехал за моей дайной. Куда ехать не представлял, и сердце молчало. Лишь тонкий запах розы, гуляющий в морозном воздухе, вел меня. Запах женщины, которую с каждым днем желал все больше. Она изменилась, стала какой-то иной, и меня возбуждало это. Сводило с ума, делала слабым и безвольным. Я не понимал, что происходило со мной, и мне это жутко не нравилось. Не контролируя силу и желание своего дракона, я становился размазней, бегающей за женщиной. Никогда. Никогда раньше такого не было и не будет. Ударив шпорами сапог по бокам коня, я помчался по темным улицам столицы, кружил между домов, проезжал закрытые лавки, резко тормозил перед случайными прохожими. Уйди прочь, сброд! – кричал я, распыляясь все больше. Смотрел по сторонам, надеясь найти жену, но ее нигде не было. Запах любимой женщины вел меня дальше, вглубь города, к той самой церкви, где когда-то мы были обвенчаны с Дайной. Старое здание, полуразрушенное, но все еще хранившее и воспоминания. Ройл медленно подошел к покосившимся воротам и тихо заржал. «Она здесь? Ты уверен?» Я спрыгнул с коня, привязал его к воротам и быстрым шагом направился внутрь. Церковь была пуста. Я, как ищейка, водил носом по затхлому помещению, стараясь уловить аромат дайны. я нашел его. На одной из лавочек он явственно ощущался. Сильный, сбивающий с ног и заставляющий думать только об одном — о желанном теле моей жены. «Хлябская бездна! Возьми себя в руки!» Я прошелся между рядов, коснулся шершавых досок, на которых, вероятно, сидела моя жена, и почувствовал сторонний чужой запах. От него воротило, хотелось рвать и метать. Но я знал этот запах, помнил его, чувствовал совсем недавно. Или это был сон? Сжав кулак, ударил им по трухлявой лавке, что она треснула пополам. Но облегчения не почувствовал. Жажда убивать проснулась у моего дракона, и я громко зарычал. Мой зверь рвался наружу, и, не смея его сдерживать, я ощутил, как у меня ломаются кости и рвутся мышцы. В следующее мгновение я обратился в дракона, и огонь, вырвавшийся из груди, коснулся каменных стен. Взмахнув крыльями, поднялся под свод крыши, и, выбив лапами деревянную балку, вылетел наружу. Оторвавшись от красно-ржавой черепицы, взмыл в серое небо. Но тут я заметил тусклый блеск в снегу, и стрелой, сомкнув крылья, обрушился вниз. Кольцо из драконьего камня династии Эрлингов, передаваемое из поколения в поколение, теперь лежало в снегу и мерцало рубиновым камнем. Дракон страдал и громко рычал, осознавая потерю истины. Он падал камнем вниз, словно хотел разбиться о землю. Запретив ему делать подобное, выставил вперед лапы и зачерпнул горсть снега. Кольцо оказалось в лапе. Зажав его, понял, что все-таки она это сделала. Дайна выбросила мой подарок, как и нашу совместную жизнь в помойную канаву. Кольцо — это последнее, что связывало меня с Дайной, и что делать дальше я просто не представлял. Моя жена ушла от меня, но сдаваться я не собирался, поэтому, взмыв в небо, я полетел туда, где мне могли помочь и дать дельный совет.